В начале лета 95-го года я со своими пацанами работал неподалеку от Холошинского района, будучи прикомандирован к штабу группировки для выполнения определенного рода задач. О характере этих задач я пока предпочитаю умалчивать. Но не так уж много времени прошло, чтобы распространяться о таких вещах без опасения, быть неверно понятым. некоторыми сердовольными правозащитниками. Обстоятельства сложились так, что особенно активных боевых действий в тот период не было. Наши хитрые политики, подзуживаемые своими чекерскими кунаками, пытались найти компромиссное решение больного чеченского вопроса и соорудили так называемые «моратори», наведение огня, который предписывалось неукоснительно соблюдать всем начальникам федеральных сил. Он начальники сами, понимаете, так же как и духи, всячески создавали видимость перемирия и клали с прибором на этот самый мораторий. Лупили мы друг друга, где придется и чем попало. Тем не менее, велась активная работа по восстановлению стабилизации в регионе и в наиболее благополучных районах, непосильными потугами отдельных личностей как с той, так и с другой стороны. Создавалось что-то типа зон безопасности, так называемые договорные села. По поводу этих договоров особо разглагольствовать не буду, поскольку вопрос громоздкий, по многим параметрам спорный и тянет на отдельную книгу. А вкратце это выглядело следующим образом. Командование группировки договаривалось с местной администрацией при участии, естественно, Совета Старейшин насчет взаимонеубойства, если так будет позволительно выразиться. Уважаемые люди села клятно обещали, что расположены неподалеку от населенного пункта заставы и блокпосты Могут не опасаться за свою безопасность. Ни один дух не придет сюда и не станет стрелять под покровом темноты. Ни одного снайпера, мол, не пустят в зеленку. Никто не будет ставить мины на маршрутах движения армейских колонн. И вообще все будет тип-топ. Живи себе и радуйся. А что взамен? Да ничего особенного на первый взгляд. Федералы не должны стрелять в направлении села, как из стрелкового оружия, так и из главных калибров. Авиация не должна бомбить. Вертолетчики, сами понимаете, пусть отдохнут, исключив данный район из секторов воздушной разведки. И вообще, никто из федералов не должен приближаться к селу на расстоянии наиболее действительного огня из стрелкового оружия. потому что нечего им там делать. От войны пострадали многие семьи, и некоторые местные товарищи, ослепленные горем, могут наделать глупостей, пристрелят кого-нибудь под горячую руку и, конец, миру, установленному ценой таких неимоверных усилий. А если приспичит командованию какие-то вопросы решать, пожалуйста, Вызывайте старейшин, они сядут на БТР и повезут вас куда надо, прикрывая своими старыми немощными телами от всяких случайностей. Ну что ж, неплохо на первый взгляд. А каким же образом спрашиваться старейшины вкупе с местной администрацией обеспечат режим безопасности застав и колонных путей? Придет дух из другого района. в котором нет договорных сел, и начнет извращаться, как душа пожелает, кто ему помешает. А вот для этого необходимо создать в договорном селе отряд самообороны, набрать пару десятков лояльных федеральной власти товарищей, вооружить и поставить охранять подступы к селу. Чем вооружить и как определить степень лояльности? Об этом беспокоиться не надо, мы все тут сами сообразим, и степень лояльности определим, и оружие найдем. Вам что, главное, чтобы безопасность соблюдалась? Будет вам безопасность, главное, не лезьте в село и соблюдайте все условия неписанного договора». Вот в таком примерно аспекте. команда менее группировки сия сердце соглашалось поскольку особого выбора не было село получало полную самостоятельность и отсутствие контроля те же самые духи пополняли отряд самообороны и развлекались как каковву с голову сбредет только на выносе поодаль от своего места жительства соберутся вечерком. сядут на машину и по лесной дорожке покатят в соседний район, который не пожелал договор заключать. Отстрелялись, зарядили трассу в нескольких местах и с легким сердцем вернулись обратно в договорное село, куда никто из федералов не заглядывает. О существующем порядке вещей знали прекрасно все, кто с этим сталкивался по роду деятельности. Федералы из недоговорных районов и сел частенько пеняли тем, кому посчастливилось работать на договорной территории. «Спокойно живете, мол, за счет нашей коровушки. С врагом дружбу водите». Однако никто против устоявшейся системы не ратовал. А именно наличие таких островков безопасности позволяло обеспечить... Более-менее прилично функционирование федеральной военной машины и сохранить не одну тысячу жизней наших пацанов. Будь иначе, мы заполучили бы на всей немалой территории Чечни тотальный невидимый фронт. Каждый кустик зеленки плевался бы огнем, каждый погонный метр полевой дороги взрывался бы под колесами нашего многострадального транспорта. Так вот, халаши, расположены неподалеку Гирлихаш, также являлись договорными селами. И сами по себе федеральное командование не интересовали. Участки, проходящих рядом колонных путей федеральных сил, никто не минировал. Заставы, расположенные вокруг этих сел, довольно долго не подвергались обстрелу. Договор соблюдался, и всех это устраивало. А вот в соседних районах творилось нечто невообразимое. Нет, нет, открытых боевых действий не было. Мораторий все же имело место партизанская война со всеми сопутствующими ей аксессуарами. Любой одиночный транспорт, рискнувший вылезти с заставы по каким-то делам, обязательно попадал в засаду. Ударно работали ночные неуловимые снайпера, набиравшие каждую ночь несколько жизней. Не менее ударно вкалывали блуждающие наметчики духов, наносившие нам весьма значительный урон. Как по распорядку рвались на минах федеральной колонны, и вообще было много крови, и совсем мало толку от такой странной военной кампании. Особенно всех доставали лихие чеченские саперы, которые, если верить статистике, утащили в могилу 60% жизней наших пацанов, потерянных за всю РЧВ.